Александр Майерс, Виктор Молотов, Имперский провидец 3. Глава 1. Брошь вспыхнула ослепительным багровым светом. Энергия, которая вырвалась из нее, разнесла часть пола. Эфирно-взрывная волна едва не сбила меня с ног, но сил хватило, чтобы предотвратить настоящий взрыв. Я создал крепкую сферу, которая удержала в себе ту мощь, которая должна была превратить моё поместье в пепел вместе со всеми обитателями. Эфир хлынул из меня, как река, сплетая в сложную трёхслойную структуру. Первый слой – поглощение, второй – отражение, третий – сжатие. Меня прошиб холодный пот. Перед глазами всё потемнело, а ноги едва не подкосились. Удерживать такое количество рвущейся наружу энергии не каждому по силам. Это было всё равно, что удерживать невероятно тяжёлую штангу, и её нельзя отпустить. Если отпущу, весь мой рот погибнет. Я почувствовал, как трещины побежали по первому слою, но не дал ему рассыпаться. Стиснул зубы до боли и едва не потерял сознание, когда на плечо легла тяжёлая рука. «Держись!» – как будто издалека раздался голос Кретова. Я почувствовал, как в меня устремляется поток чужой энергии, грубой, не отшлифованной, но мощной. Следом присоединился и Анатолий. Они с Дмитрием не полезли в плетение, просто поделились со мной силой. Рано или поздно энергия взрыва кончится. Он бушует внутри моего плетения, но сила в нём не бесконечная. «Оскар!» — сквозь зубы выдохнул я. Феникс тут же встроился в систему, добавив свою огненную природу к отражению. Будто монстр, которого поймали арканом, взрыв пытался вырваться. Пол и стены вокруг тряслись всё сильнее. Стекло в окнах треснуло, люстра рухнула на пол, но энергия так и не смогла покинуть пределы сферы. Ещё минута, и брошь наконец утихла, оставив после себя лишь оплавленный кусок металла. Пол в том месте, где была сфера, обуглился. Когда я развеял плетение, в воздух поднялся клуб чёрного дыма. Я опустился на колено, чувствуя, как дрожат руки. На мгновение я чуть не потерял сознание, но сразу же настроил поглощение эфира, и мне стало легче. Чёрт возьми! Крятов вытер лоб. «Ты в порядке?» «Жив». Я поднялся, тут же отдав приказ Оскару. «Найди волкова «Уже ищу!» Феникс растворился в воздухе. «Это что, она вытворила? Твоя заложница?» Спросил Дмитрий. Я только молча кивнул. На лестнице показались Анастасия и тётя Варвара, обе в одинаковых шёлковых халатах. «Григорий, что случилось? Ох, что с нашим паркетом?» Варвара Николаевна приложила ладонь к губам. «Все в порядке, тетя», — отмахнулся я. «Небольшое недоразумение. Света Волкова хотела нас всех убить, но я ей помешал». «Что? Света?» — тетушка побледнела. «Хм, я так и знала», — фыркнула Настя. «Как тебе вообще в голову пришло пустить эту змею в наш дом?» «Будь повежливее с бароном!» – шикнула на нее Варвара Николаевна и добавила чуть тише. «Тем более при посторонних!» «Простите, ваше благородие!» – закатив глаза, произнесла Настя и отправилась назад в спальню. «Она задержана?» – спросила тетя Варвара, явно имея в виду Свету. «Скоро будет!» – ответил я. Вряд ли Волкова сумел уйти далеко. Не знаю, как она смогла оглушить гвардейца, который ее охранял, но бежать ей просто некуда. Вполне возможно, что она и вовсе прячется где-то на территории поместья, ожидая взрыва. Анатолий поднял обгоревший артефакт. «Работа мастера. Дорогое удовольствие». «Очень дорогое», – уточнил я. «Безусловно. Невероятная мощь для таких размеров артефакта». Плетение, судя по всему, было очень сильно сжато, и, судя по остаткам структур, тщательно скрыто. «Так и есть», — сказал я. «В таком случае за стоимость этой броши можно было бы купить квартиру, однокомнатную», — добавил Анатолий. Учитывая московские цены, это все равно о многом говорило. «Волков должен мне немалую сумму, и дела в его роду идут весьма плачевно». Но вместо того, чтобы отдавать долг, как сказано в нашем договоре, он решил меня убить. Ведь Светлана получила брошь именно от Владимира. Никто не скрывал, что посылка пришла от него. Что ж, барон Волков мне за это ответит. В холле появился Дворецкий и печально покачал головой, глядя на испорченный паркет и трещины на стеклах. Он не стал спрашивать, что случилось. Вполне возможно, что слышал мой разговор с Варварой Николаевной. Вместо этого Дворецкий спросил. «Кофе, ваше благородие, или чего-нибудь другого бодрящего, могу предложить имбирный лимонад». «Меси лимонад», — согласился я. «И что-нибудь сладкое на закуску». После того, как я потратил столько сил, при мысли о сладком желудок сжался, будто кулак. Я бы сейчас убил за шоколадный батончик или пирожное с кремом. Пока ждали Дворецкого, я узнал, что случилось с гвардейцем, который охранял Волкову. Оказывается, она вколола ему какой-то транквилизатор, который передали ей под видом лосьона. Побег был подготовлен. Если бы бомба взорвалась, то никто бы не стал искать Светлану. Дворецкий вернулся быстро. На подносе были запотевший кувшин с холодным лимонадом, хлеб, печенье, конфеты и несколько розеток с вареньями и джемами. «Угощайтесь», — сказал я Дмитрию и Анатолию и первым приступил к еде. И печенье, и джемы, и конфеты показались мне в сто раз вкуснее обычного. Уплетал их за обе щеки, ловя на себе слегка удивленный взгляд Анатолия. Должен сказать, это было впечатляюще, Григорий Александрович, сказал наконец он. Честное слово, я думал, что настал мой последний миг. Где вы научились этому плетению? Родовое, ответил я с набитым ртом, намазывая очередную печеньку абрикосовым повидлом. Скромничает. Усмехнулся Кретов, делая глоток лимонада. У него потенциал почти что сотня. «Должно быть, мой ученик, самый сильный провидец в мире на данный момент». «Почти 100 единиц?» Брови Анатолия потерялись где-то на затылке. «Но... как это возможно? Сколько было у вашего отца?» «Меньше», — ответил я. «А почему так получилось, можете не спрашивать. Я сам не знаю». «Барон, вас надо внимательно изучить. Даже не начинайте, Анатолий». «По этой причине мы разругались с конгрегацией», – твердо прервал я. Археолог молча кивнул и не стал развивать тему. «Что касается того, почему наш родовой дар усилился после передачи мне, я успел утолить свой сахарный голод, когда вернулся Оскар. Гвардейцы поймали ее у восточной границы. Скоро приведут». «Хорошо», – сказал я и поднялся. «Господа...» «Прошу вас побыть свидетелями. Особенно вас, Анатолий. Вы же можете подтвердить, что брошь принадлежала Светлане Волковой?» «Я вижу следы чьей ауры. Явно женская», — ответил археолог. «Увидев вашу Светлану, точно смогу сказать, она это или нет». «Я и так не сомневаюсь», — хмыкнул Кретов. «Когда мы вышли во двор, гвардейцы уже вели Светлану». Ее платье было испачкано в грязи, а в глазах пылала чистая ненависть. Она шла, гордо подняв подбородок, будто ее вели на несправедливую казнь. Ни капли сожаления или вины. Похоже, она гордилась своим поступком и была разочарована, что ничего не получилось. «Добрый вечер, госпожа Волкова», — сказал я. «Где это вы были? Я думал, что мы друг друга поняли». Покидать комнату после заката вам запрещено. «Не надо паясничать, Зорин!» Откидывая волосы, выкрикнула она. «Мы оба знаем, почему я здесь...» «Не только мы оба, здесь все знают», — заметил я. «Что скажете, Анатолий?» «Это госпожа Волкова активировала брошь, никаких сомнений», — сказал он. «И я готов свидетельствовать в суде». «Не знаю, будет ли суд» сомнения произнес я возможно будет проще объявить войну роду волковых и уничтожить их так как они мечтали уничтожить меня светлана побледнела крепко стиснула кулаки и зубы не отрывая от меня пылающего взгляда она процедила не смей больше трогать наш род что значит больше я никогда не трогал ваш род «Это вы, Светлана Андреевна, вместе с моим непутевым братом подговорили вашего отца к участию в преступлении. Это из-за вас он умер в тюрьме, не из-за меня. Ставлю что угодно, это именно вы спровоцировали брата начать мстить». Каждая моя фраза падала на Волкову будто камень. Она вздрагивала после каждого слова, а острый ненавистный взгляд становился все более растерянным так, может, это вам стоит остановиться? Хотя теперь уже поздно. Вы хотели причинить вред не только мне лично. Вы хотели уничтожить мое родовое гнездо и членов моей семьи. Такое нельзя простить. Кажется, до Светланы дошло, что все это не шутки и что она проиграла, а у меня есть полное право объявить им войну. И она знала, что эту войну роду Волковых ни в коем случае не выиграть. Если я захочу, то могу убить их всех и останусь при этом в рамках закона». Света облизала губы и медленно склонила голову, будто сдаваясь. «Простите, ваше благородие. Вы правы. Это все моя вина и только моя. Прошу, не причиняйте вреда моему брату и нашему роду. Я готова сама понести наказание. Любое, какое скажете». «Разве не брат передал вам бомбу, замаскированную под фамильное украшение?» Холодно поинтересовался я. «Так просто это не закончится. Я вызываю следователя по дворянским делам. Посмотрим, что он скажет». Волкову отвели обратно в комнату и на сей раз поставили двух человек на охрану. Меня так и подмывало позвонить ее брату, но я решил дождаться следователя, и разобраться с вариантами, которые у меня есть. Я и без того их понимал, но хотелось выслушать человека, который лучше подкован во всех аристократических законах. Следователь по дворянским делам прибыл через два часа. Хоть уже и было очень поздно, я сумел убедить дворянскую палату в том, что вопрос не терпит отлагательств. Мол, род Зориных едва не был полностью уничтожен, и мы горим жаждой праведной мести. Если нам немедленно не предоставят специалиста, который поможет урегулировать вопрос, мы просто сравняем дом Волковых с землёй вместе со всеми обитателями. А такое желание у меня и правда было. Следователем оказался мужчина лет 50, в строгом сером костюме с холодными голубыми глазами и безупречными манерами. Представился как Артемий Петрович Ленский. Он осмотрел оплавленный артефакт, опросил гвардейцев, выслушал показания Анатолия и Кретова, а также остальных домочадцев. Все они могли подтвердить, что слышали грохот и ощущали дрожь, похожую на землетрясение. В самом конце Артемий Петрович побеседовал со мной. Мы с ним расположились в гостиной, в окна которой уже заглянул рассвет. «Барон Зорин», — Ленский закрыл блокнот. «Ситуация ясна. У вас есть два законных варианта». Я молча кивнул, давая ему продолжить. «Первый. Объявить кровную месть и войну родов. В рамках закона вы имеете право силой забрать у Волковых все, что сочтете справедливым, в том числе жизни членов рода». Артемий сделал небольшую паузу. «Правда, учитывая положение рода Волковых, за вами нет права убивать самого барона». «Дворянская палата и его императорское величество не одобряют искоренение знатных родов». «Я полностью с этим солидарен», — кивнул я. «Правда, волка, вы собирались именно искоренить мой род?» «Это не дает вам права поступить схожим образом». «Какой второй вариант?» — спросил я. «Подать иск в императорский суд. У вас есть неопровержимые доказательства». Да Светлана признаётся в преступлении. Вы гарантированно выиграете. Волковы останутся при своём титуле, но их активы и поместья отойдут вам в качестве компенсации. Я перевёл взгляд на окно, за которым рассвет разгорался всё ярче, заливая золотом мой сад. «Если я выберу месть, сколько жизни это будет стоить?» – спросил слух, но обращаясь скорее к себе, чем к собеседнику. «Гораздо больше, чем если решить вопрос с миром», — без колебаний ответил Ленский. «Читайте мои мысли, Артемий Петрович. Нет смысла понапрасну лить кровь. Я возьму свое деньгами». Следователь уважительно кивнул. «Неожиданно милосердно для человека, который только что пережил покушение». «Это не милосердие», — я повернулся к нему. «Просто мертвые не платят долги». «А Волковы должны мне очень много». Ленский хмыкнул, доставая из портфеля бланки. «Как скажете. Подпишитесь здесь и здесь. Ваше заявление будет оформлено через дворянскую палату. Заседание состоится на днях. Дело верное, поэтому процесс не будут затягивать. Кстати, попрошу вас воздержаться от контактов с бароном Волковым», добавил следователь. «Таков закон». Что касается Светланы Андреевны, сейчас я вызову людей, и до оглашения вердикта она будет под стражей в Кремле. «Хорошо», – сказал я, на всякий случай внимательно читая, что за документы он мне дал на подпись. Когда бумаги были оформлены, Ленский встал. «Благодарю за сотрудничество, ваше благородие. С вашего позволения я поеду». «Вам спасибо, Артемий Петрович. Я провожу». Мы вместе отправились к выходу. И последнее. Следователь на секунду задержался на пороге. «Будьте осторожны. Кто-то явно стоит за волковыми. Такие артефакты не берутся из ниоткуда, и стоит они целое состояние». «Знаю», – кивнул я. «Но ведь я тоже не один. Как минимум, закон на моей стороне». «До тех пор, пока вы на стороне закона». Заметил Ленский и слегка поклонился. «Всего хорошего, барон!» Да, он был прав. Кто-то явно помог Волкову. Вот только кто. Вполне возможно, мы это выясним на суде. По крайней мере, я поручу своим адвокатам, чтобы они этого добивались. Ведь если устранить только Волковых, главному противнику это никак не повредит. И я ведь даже не знаю, что это за противник. хотя Кое-какие догадки имеются. «Закончил?» – неожиданно раздался за спиной голос Кретова. «Ты что, еще здесь?» – как-то отрешенно удивился я. Казалось, после всех сегодняшних событий мои нервы должны быть натянуты, как струны. Но усталость уже глушила адреналин, оставляя лишь тяжелую, как свинец, сосредоточенность. «Конечно. Ты помнишь, зачем мы с Толей вообще приехали?» «Помню». «Мы свою задачу выполнили и выяснили кое-что весьма интересное». «Ты прав», – кивнул Дмитрий. «Я надеюсь, твои дворянские трудности не помешают вести наше расследование». «Не помешают. Судом и всем остальным займутся мои юристы, а я могу сосредоточиться на расследовании». «Отныне нам придется вести его очень осторожно», – нахмурился Кретов. «Если эти артефакты делают сильные провидцы, конгрегация почти наверняка замешана, особенно учитывая то, что ты узнал от Прохора». «Как минимум, конгрегация виновна в появлении теневых странников», – сказал я. «Не думаю, что это была целиком идея Прохора, его просто сделали козлом отпущения». «Ты прав. Конгрегация провидцев любит всякие эксперименты» многие из которых заканчиваются печально, пробурчал Дмитрий. В общем, соблюдаем осторожность. Я посещу архивы и постараюсь выяснить, кто еще был связан с экспериментами Прохора. Хотя, мне кажется, такие сведения или уничтожены, или скрыты. Проверить стоит? Да. Вчера я побывал в нескольких местах, где люди находили проклятые предметы или встречали странников. И в нескольких местах наткнулся на это. Кретов достал из кармана осколок стекла. Нет, не стекла, а зеркало. И от него исходил ощутимый магический фон. Что это? Спросил я. Обломок какого-то артефакта? Именно. И я уже знаю какого. Это зеркало искаженных отражений. И оно принадлежит члену конгрегации по имени Игорь Ланцов. Имя ударило как током. Теперь пазл начал складываться. Ученик Прохора, эксперименты, зеркало на местах, где люди получили проклятие. Слишком много совпадений. Игорь Ланцов переспросил я. «Да. А что такое? Ты его знаешь?» Сощурился Дмитрий. «Нет, но он был учеником Прохора и тоже участвовал в экспериментах. Прохор назвал его имя». Вот как. Что же, замечательно. Значит, нам с тобой надо пообщаться с этим Ланцовым. Поехали. Глава вторая Утро встретило меня серым небом и назойливым дождём, стучащим по крыше автомобиля. По дороге в отделение я заехал в кофейню, где раньше не был. Она называлась «Чёрное золото» и цены здесь были в три раза выше, чем в заведении рядом с отделением. Выпил эспрессо на месте и понял, что это не просто так. Кофе здесь был просто великолепен. Выпив его, я позволил себе на минутку прикрыть глаза и насладиться играющим в помещении тихим джазом. Почувствовал, как усталость последних бессонных ночей немного отступает. Взял ещё один кофе для себя и капучино с корицей для Полины. Традиция есть традиция, даже если за окном скоро настанет апокалипсис. Кондиционер в отделении боролся с сыростью, но проигрывал. Полина уже сидела за своим столом, разбирая какие-то бумаги. Увидев в моих руках стаканчик с логотипом черного золота, она подняла взгляд. «Ваше благородие решило шикануть? Или это расплата за то, что я вчера кормила комаров в лесу?» «Ни то, ни другое». – ответил я. – Попробуй. Он гораздо вкуснее, чем обычный кофе и отлично бодрит. По-моему, ты не выспалась. Поставил капучино перед ней, уловив легкие тени под ее глазами. – Я забыла, когда высыпалась. – вздохнула Полина и потянулась за стаканом. – Тогда тем более. А что мешает тебе спать? – По-разному, – уклончиво ответила Реутова и сделала глоток кофе. «Ммм, а он и правда гораздо вкуснее». «Я же не мог тебя обмануть», – подмигнул я. Минут пятнадцать мы болтали ни о чём. Полина тщательно делала вид, будто мы не флиртуем, хотя это было вовсе не так. А когда её сослуживицы вошли в кабинет, она сразу приняла строгий вид и сказала. «Я через пять минут приду к вам в кабинет, барон. Дмитрий Анатольевич уже на месте?» «Нет, он уехал в конгрегацию. Нужно поискать кое-какие сведения в архивах». «Жду вас, капитан», — сказал я деловым тоном, решив подыграть по Полине. «Дамы, хорошего вам дня». «И вам», — кокетливо похлопала ресницами Катя, а вторая девушка только молча кивнула. Кабинет правительского отдела был полон тишины, если не считать звуков с улицы. Дождь за окном усилился, превратившись в сплошную серую пелену. Капли стучали по подоконнику с монотонным упорством, словно пытались передать какое-то закодированное сообщение. Я поймал себя на мысли, что начинаю искать скрытые смыслы даже в звуках природы. Верный признак переутомления. А также того, насколько отчаянно я хочу найти разгадку, Но пока что у меня нет ни единой серьёзной зацепки. Полина пришла в правительский отдел ровно через пять минут, как и обещала. Она принесла с собой ноутбук и несколько папок с бумагами. Я стоял у висящей на стене карты Российской империи и прикалывал к ней булавки. «Отмечаешь места, где заражённые подхватили проклятие?» – спросила Реутова. «Именно». Хочу попытаться найти связь. Надо сверить и другие факторы, конечно, но сначала разберусь с географией. Мои пальцы скользили по гладкой поверхности карты, находя нужные точки. Каждая булавка вонзалась легким щелчком, отмечая очередную трагедию. Москва, Петербург, Нижний Новгород. Проклятия расползались по стране как метастазы. Я тоже хотела предложить этим заняться. На лице Полины возникла лёгкая улыбка. «Спасибо, я сам». Забрал у неё из рук папки и кивнул на свободный стол. «Садись. Нужно найти информацию об одном человеке. Он член конгрегации провидцев, так что можешь использовать компьютер Кретова. У него есть доступ к некоторым электронным базам данных конгрегации». «Хорошо». Полина уселась, открыла два ноутбука, свой и Дмитрия. «Как зовут человеком «Ланцов Игорь Олегович». «Тот самый ученик Прохора», — девушка подняла брови. «Вчера она ведь тоже слышала это имя». «Да», — сказал я. «Нужно узнать, чем занимается Игорь и как может быть связан с проклятиями и всем этим». Я объяснил Полине, что Кретов нашел осколки уникального артефакта, который был зарегистрирован на Игоря. Зеркало искажённых отражений к тому же обладало свойствами, которые наводили на подозрение. Если верить записям в официальном каталоге артефактов, среди прочего оно могло изменять пространство, создавая что-то вроде кратковременных порталов. А значит, в теории Игорь мог призывать теневых странников. Реутова кивнула и приступила к работе. Я заметил, как она на мгновение закрыла глаза, будто собираясь силами. Затем её пальцы затанцевали по клавиатуре с привычной уверенностью. Я видел, как она время от времени прикусывает нижнюю губу, сосредотачиваясь на поиске информации. Этот жест показался мне очень милым и даже возбуждающим. Да и вообще, Полина за работой выглядела ещё соблазнительнее, чем обычно. Вернулся обратно к карте. Сверяясь с бумагами и заметками в телефоне, отмечал булавками места. Не только в Москве и области, но также и в других регионах. К нам в отделение регулярно поступали сведения, добытые другими провидцами и обычными полицейскими. «Ланцов Игорь Олегович». Полина щелкнула клавишами, выводя данные на экран. «Член конгрегации провидцев». «Отдел экспериментальной магии». «После того, как Прохора изгнали, получил статус старшего адепта и возглавил некое направление своего отдела. Точная информация засекречена «Что еще?» «Ничего подозрительного. Ни жалоб, ни нарушений, ни приводов в полицию. Чистая биография». «Слишком чистая». «Я отпил уже остывший кофе, чувствуя, как горечь бодрит сознание». Надеюсь, Дмитрий что-нибудь нароет в архивах конгрегации. Я вернулся к работе, сравнивая не только места, но и другие факторы. Особенно меня волновал срок от получения проклятия до его активации. Ведь если найду закономерность, это поможет понять, сколько времени есть у Сергея. Но закономерности не было. Один зараженный был активирован через полгода, а другой... Всего лишь через несколько дней. тоже и с другими параметрами. Никаких совпадений. Я подошёл к окну, наблюдая, как дождь рисует причудливые узоры на стекле. Где-то там, за этой водяной пеленой скрывался наш враг. А может и не один. Слишком разные объекты, слишком разные сроки. На первый взгляд никаких совпадений. Хмурясь я провёл рукой по карте. Но что-то же должно объединять заражённых. Теперь мы точно уверены, что теневым помогают люди. А люди не могут действовать хаотично, как бы они этого не хотели. Наш мозг всегда стремится к системе. Только чрезвычайно умные люди могут перебороть это. И то это даётся им с большим трудом, и нередко даже они совершают ошибки. Подобное мне доводилось наблюдать, работая с крупными компаниями своей прошлой жизни. «Вот именно, люди», – вдруг сказала Полина. «Что?» – переспросил я. «Во всех случаях жертвами стали более слабые люди. Обрати внимание, среди зараженных почти нет зрелых мужчин. В основном дети, подростки, старики и реже женщины. Мужчины – только те, кто и так в плохом состоянии. Больные, травмированные, переживающие стресс». «А ты права». Задумчиво сказал я, пролистывая список жертв. Странники выбирают уязвимых. Полина медленно кивнула. Как хищники, которые чуют слабейшего в стаде. Возможно, проклятые предметы как-то привлекают тех людей, в чьих аурах можно нащупать слабину. Спасибо за мысль. Пожалуйста, улыбнулась Полина. Я позвонил Анатолию и пересказал ему наши догадки. Археолог теперь считался неофициальным консультантом по этому делу и занимался дальнейшим изучением проклятых предметов. Обещал изучить артефакты на предмет структур, которые могут отвечать нашим предположениям. Было уже за полдень, и я собирался предложить Полени пойти пообедать, когда из коридора вдруг раздались длинные шаги и в кабинет ворвался Кретов. "Работаете? Молодцы." Он бросил мокрую шляпу на вешалку и туда же отправил пальто. «Всё в порядке?» – уточнил я. Наставник выглядел ещё более всполошенным, чем обычно. «В целом, да. К сожалению, я не нашёл никакой информации об экспериментах Прохора. Как мы с тобой и думали, всё находится под грифом «совершенно секретно». «К сведениям имею доступ только высшие чины конгрегации». «Да, с Стоцкий я так и сказал, когда мы беседовали про клык мрака». Поморщился я. «Но зато я узнал кое-что другое». Дмитрий хлопнул в ладоши. «Ланцов, которого мы искали, часто проводит время в экспедициях. Что интересно, ездит он один, несмотря на то, что возглавляет какое-то направление в отделе экспериментальной магии. Я сумел узнать про несколько мест, в которых он бывал». Кретов посмотрел на карту и усмехнулся. «Часть этих мест совпадает с теми, где люди получили проклятие», — закончил он. «Вместе с осколками артефакта это начинает тянуть на доказательство причастности. Мы должны его допросить». «А конгрегация позволит?» — с сомнением спросила Полина. «Вряд ли», — ответил я вместо Дмитрия. Он согласно кивнул и хитро улыбнулся. «Но что, если мы не будем просить разрешения и допросим его далеко от Москвы? Игорь прямо сейчас находится в экспедиции в области, и я знаю, где именно». «Тогда едем». Я немедленно взял со стола ключи от машины. «Я с вами», – поднялась Полина. «Нет, ты остаешься», – строго произнес Дмитрий, нахлобучивая мокрую шляпу обратно на голову. «Если Ланцов вдруг решит оказать сопротивление, обычным людям там делать нечего». «Разве магия способна защитить от пули?» – фыркнула Реутова, касаясь кобуры на поясе. «Вообще-то да, способна. А наш подозреваемый – провидец высокого ранга и может вернуть твою пулю обратно». «Будь на связи с Анатолием», – сказал я, заводя машину с брелка. «Может, вместе вы сумеете найти еще какую-то связь между жертвами?» «Хорошо», – буркнула Полина. «Удачи вам!» «Спасибо», – кивнул Дмитрий и вышел из кабинета. Я подошел к девушке вплотную, и она неосознанно отступила на шаг. Ресницы затрепетали, а губы приоткрылись будто бы для поцелуя. В воздухе между нами повисло напряжение. От нее пахло капучино и чем-то цветочным, возможно, даже новым парфюмом. Её зрачки расширились, когда я наклонился ближе, и я видел, как учащённо пульсирует сосуд на её шее. Эта маленькая слабость, это предательское дрожание век, делали её такой «живой». Не просто коллегой, не просто капитаном полиции, а женщиной, которая тоже чувствует это странное притяжение между нами. «Что вам нужно, барон?» – спросила Полина, тщательно скрывая дрожь в голосе. «Когда ты волнуешься, сразу переходишь на «вы», – улыбнулся я. «Хотел спросить, когда у тебя следующее дежурство». «Еще не скоро». «Правда? Тогда я не хочу ждать. Как насчет сходить на свидание сегодня вечером?» «Если вы с Кретовым успеете вернуться, я не против», – тихо ответила Полина. «Отлично! Тогда мы обязательно успеем!» Так же тихо сказал я и направился к выходу. Дождь продолжал моросить, но я не стал обращать на холодные капли внимания. Дмитрий уже ждал меня возле машины, и когда я подошел, протянул руку. «Я поведу, если ты не против. Хочу проверить своего ученика». «Проверить меня?» – переспросил я. «Ого!» «Ты молодец, я это вижу. Когда ты ночью удерживал взрыв, ты создал такое плетение, которое даже я бы не смог. Но большая сила не означает мастерство, так что надо пройти определенные тесты». «Ладно, как скажешь». Я пожал плечами и отдал Кретову ключи от машины. Он схватил их с хищной улыбкой, которая говорила «Ты не подозреваешь, что тебя ждет». Я улыбнулся в ответ и это значило «Давай, удиви меня!» Мы с Дмитрием поняли друг друга без слов. К тестам я был готов, и даже стало интересно, что такого приготовил для меня наставник. Пока мы ехали по городу, Кретов попросил меня накопить как можно больше эфира, а как только выехали на трассу, он набрал скорость и сказал «Первое испытание. Концентрация. Создай клин рассвета. Сейчас!» Он резко вывернул руль и выехал на встречную Навстречу нам ехал грузовик, и расстояние было рискованным. Грузовик загудел клаксоном, а Дмитрий проревел. «Быстрее! Пока не создашь плетение, в нашу полосу не вернусь!» Несмотря на ситуацию, которая была по-настоящему опасной, я рассмеялся. «Да ты псих!» Эфир собрался в моих ладонях, сплетаясь в острый треугольник. Свет вспыхнул, осветив салон. «Вот так? Нравится?» Передо мной повисло готовое плетение. Дмитрий внимательно посмотрел на него, не обращая внимания на дорогу, и кивнул, а затем дернул руль вправо. «Мы вернулись в нашу полосу». Водитель грузовика, проезжая мимо, снова вдавил клаксон и погрозил нам кулаком из окна. Испытание оказалось изощренным. Но именно это сделало его таким захватывающим. Когда грузовик несся на нас, грозя отправить в мир иной, я почувствовал не страх, а странное возбуждение, как будто все мои чувства обострились до предела. Эфир в ладонях пульсировал в такт учащенному сердцебиению, и я вдруг осознал, что никогда раньше не чувствовал его так... живо. Конечно, я понимал, что критической ситуации Дмитрий бы не допустил, но эмоции это не убавляло. Примерно то же я ощущал вчера, когда сдерживал энергию взрыва, и в другие моменты, когда моя жизнь висела на волоске. Во время схватки с графом Сытиным и его фамильяром, например. «Неплохо», — сказал Кретов, немного сбавляя скорость. «Теперь щит. Сначала сделай фронтальный, потом нарасти до сферического». «Запросто», — кивнул я приступил к выполнению задания. После счета Дмитрий проверил, насколько хорошо я чувствовал магию, создавая плетение за моей спиной и требуя называть, каким эффектом они обладают. Понаблюдал, как хорошо я втягиваю эфир и как могу контролировать и перенаправлять внешние потоки. «Докопаться не до чего, аж бесит», – проворчал он, а затем хлопнул меня по плечу Молодец, Григорий. Рад, что высокий потенциал ты сочетаешь с усердием. Спасибо, кивнул я. без опытного наставника у меня бы не получилось. Ой, да перестань, не так-то много я тебе рассказывал. Начал прибедняться Кретов, а зачем вдруг добавил. Если нам придется сражаться с Ланцовым, твоих умений все равно может не хватить. Мы планируем с ним драться? Поинтересовался я. «Нет. Но кто знает, какие планы у него?» Мы свернули на грунтовку, и Дмитрий, нахмурившись, произнес. «Слушай внимательно. Ланцов — провидец четвертого ранга. Это значит, что при желании он может разорвать тебя на молекулы, даже не моргнув. Дело не в силе и в мастерстве. Просто твое тело еще не настолько сроднилось с эфиром, чтобы противостоять магическим атакам высокого уровня. Понимаешь? Понимаю. Читал о приобретенной сопротивляемости эфиру, кивнул я. Опытным путем было доказано, что чем больше человек работает с эфиром, тем сильнее меняется его тело на клеточном уровне, приобретая сопротивляемость к эфирным воздействиям. Если коротко и без деталей, то опытного мага сложнее убить с помощью магии даже если он не будет защищаться. «Вот-вот, я именно об этом», — подтвердил Кретов. «Если что, сразу в защиту, понял? Никаких геройств». «А ты?» а я тоже четвертый», — он осклабился. «Чтобы справиться со мной, ему придется попотеть». Грунтовка внезапно закончилась, и Дмитрий остановил автомобиль. В высокой траве был заметен след. Здесь недавно проехала машина, может, сегодня или вчера вечером. Мы с Кретовым переглянулись, и оба, не сговариваясь, достали свои пистолеты и проверили магазины. Проехав дальше за Березняком, мы увидели полуразрушенную церковь, над которой клубился ядовито-зеленый эфир. Он пульсировал, образуя сложные спирали. «Ритуал», — нахмурился я. «И непростой». Кретов заглушил двигатель. «Видишь эти узоры? Это портальная магия. Чёрт возьми, да он действительно вызывает их!» Я открыл дверь и вышел на улицу. Дождь, как по заказу, усилился, превратившись в настоящий ливень. Капли христали по лицу, будто тысячи крошечных хлыстов. Пахло мокрой землёй и травой. Странно успокаивающий аромат, напоминающий мне детство. Из глубины церкви донёсся гулкий голос, читающий заклинание на языке, от которого зашевелились волосы на затылке. В нём были звуки, которые человеческое горло просто не должно было уметь воспроизводить. Они заставляли мои зубы ныть, а в висках стучала тупая боль. Я посмотрел на Кретова и увидел, что он тоже стиснул челюсти. Видимо, испытывал те же ощущения. «Пора прервать эту вечеринку», — сказал я. Дмитрий передернул затвор пистолета и кивнул. «Полностью поддерживаю. Идём». Глава третья Мы направились к церкви, окружив себя эфирными щитами. Моя защита мерцала голубоватым светом, щит кретова кроваво-красным. Каждый шаг по размокшей земле давался с усилием. Ноги вязли в грязи, как в патоке. Капли дождя шипели, испаряясь при контакте с барьерами. Я крепко сжимал рукоять пистолета, разглядывая эфирные потоки вокруг. Вот с этим, недалеко от входа, что-то не так. Он движется, будто бы в такт чьему-то дыханию. Да и вообще, как будто только маскируется под внешний поток. Тронул Кретова за плечо и указал на этот эфир. Наставник прищурился и кивнул а затем подготовил боевое плетение. Я сделал то же самое. В пяти шагах от полуразрушенных дверей земля вдруг вздыбилась. В первый миг показалось, что это просто порыв ветра поднял волну по луже. Но в следующий момент из грязи вырвалось чудовище. Огромная змея длиной с грузовик, с переливающейся чушуей цвета расплавленной меди. Змея отлично спряталась среди потоков эфира окружающих здания но я всё равно её раскусил. Чёрт! Вырвалась у меня, когда её пасть, усеянная кристаллическими зубами, щёлкнула в сантиметре от моего лица. Я почувствовал, как горячее дыхание существа обожгло щёку, а в носу защекотал едкий запах серы. Сердце бешено колотилось, выбивая боевой ритм. Адреналин вырвался в кровь, заставив мир вокруг замедлиться. Я ударил клином рассвета по морде змеи. Но её защита выдержала атаку. Дмитрий накинул эфирный аркан на голову твари и пустил через него поток энергии. Змея распахнула пасть и рухнула на землю, изгибаясь, будто в агонии. «Полиция! Отзови фамильяра!» – рявкнул Кретов и сделал выстрел в воздух. «Мы были совсем рядом с церковью. Ланцов наверняка нас слышал. Да и чувствовал сто процентов». Но ответом стал лишь усилившийся рёв заклинания из-за стен церкви. Змея напряглась и порвала аркан Дмитрия. Изогнулась, уворачиваясь от наших ударов и готовясь к новой атаке. Её тело извивалось в воздухе с неестественной грацией. Каждая чешуйка светилась изнутри оранжевым огнём. Я видел, как в её глазах-углях отражается моё лицо. «Давай сядь!» Выкрикнул Кретов, ставя барьер на пути противника. Успел в последний миг. Змея едва не впилась у него клыками. Я уже и сам понимал, что моя коронная сеть сияния здесь очень пригодится, поэтому плетение было наполовину готово. Ладони горели, будто я сунул их в кипяток. Я создавал старинное заклинание слишком быстро и не по инструкции, переделывая некоторые узлы. Это экономило время, но не энергию. Скорость требовала большего количества сил. Эфирные нити сплелись в паутину, опутав существо. Змея взвыла. Звук напоминал скрежет металла по стеклу. Её бьющееся тело светилось сквозь серебристые плетения. От кожи пошёл едкий дым. «Удерживай!» – прорычал Кретов, добавляя к моей сети свои плетения. Фамильяр дёрнулся. Его чешуя начала трескаться, как перегретая керамика. Но он не сдавался. Хвост вырвался из пуд и ударил по моему щиту. Удар отбросил меня на пару шагов назад, едва не сбив с ног. В ушах зазвенело, во рту появился вкус крови. Но вечно сопротивляться давлению змея не смогла. В конце концов она сдалась и сбежала, превратившись в густок эфира. Теперь ей потребуется время, чтобы снова материализоваться. «Внутрь!» Дмитрий рванул к дверям, и я следом. Мы ворвались в церковь, и меня накрыло волной магии. Воздух дрожал, пропитанный гарью и сладковатым запахом разлагающейся плоти. В центре зала стоял Ланцов. Его руки дрожали под тяжестью зеркала, которое он держал перед собой двумя руками. Стеклянная поверхность была чёрной, как космическая бездна, и её пересекали светящиеся трещины. Перед провидцем висел портал, спирали перламутрового света, внутри которой копошились тени. Оттуда доносился скрежет, будто кто-то перебирал кости мертвецов, и рёв, от которого кровь стыла в жилах. — Игорь Олегович, — заорал Кретов, перекрикивая шум. — Вы арестованы за… Ланцов повернулся. Его глаза были пусты, сплошные белые шары без зрачков. Из открытого рта лилась та же адская мантра, что из портала. По щекам струилась чёрная жидкость, похожая на нефть. Я понимал, что большая часть из этого – эфирные явления. Если бы здесь был обычный человек, он бы увидел простого мужчину зеркалом в руках, может, услышал бы глухие отголоски звуков. Но мы с Кретовым видели и слышали всё. И это было, чёрт возьми, жутко и омерзительно. Ланцов злобно улыбнулся. Зеркало в его руках треснуло с душу звоном, и один осколок, дымясь, упал на землю. Зеркало тут же восстановилось, а из портала полезло какое-то эфирное существо. Демон, судя по рогам. Он вылезал из портала, как паук из лопнувшего кокона. Его лапы, когти на которых напоминали осколки стекла, оставляли за собой дымящиеся борозды. «Я займусь им, демон твой!» – крикнул Кретов, бросаясь к провидцу. Мне оставалось только кивнуть. Демон уже вытянул морду в мою сторону. Его глазницы были пусты, и вместо глаз в них горели магические сферы. Судя по ауре, исходящее от существа, оно было весьма сильным. Не сомневаюсь, что смогу одолеть его, только зачем. Лучше приберечь силы для схватки с Ланцовым. Какое плетение может закрыть портал? Игорь и Дмитрий сошлись в беспощадном бою. плетение которые они создавали и обрушивали друг на друга, сотрясали хлипкие стены вокруг. Пока рано судить, но мне казалось, что у Ланцова гораздо больше сил. Я вспомнил древний прием, который читал в книге отца. Молот Титанов. Никогда не пробовал, но сейчас было не время для сомнений. Руки сами сложились в нужные жесты, эфир закипел в жилах. «Сгинь!» – рыкнул я, обрушивая плетение на портал. Невидимый молот расколол его на части, как кусок стекла. Демон взвыл, его тело покрылось паутиной трещин. Часть осколков портала развеялась, превратившись в туман, а другие продолжали висеть в воздухе. Из них полезли тонкие щупальца. Ещё какие-то твари пытались проникнуть в наш мир. — Оскар! — позвал я, чувствуя, что силы на исходе. Феникс появился в вспышке золотого пламени, сразу поняв ситуацию. Его крылья обрушили на демона ливень огня. Плоть монстра плавилась, капая на пол раскалённой жижей. Убедившись, что Оскар справится с демоном, я рванул Кретову. Дмитрий бился Слонцовым без перерыва. Их плетения сталкивались как два цунами, рассыпаясь искрами и густыми клубами эфирного тумана. Игорь держал зеркало перед собой как щит, отражая атаки. «Он сильнее, чем должен быть!» Сквозь зубы процедил Кретов. Ланцов ухмыльнулся. Его рука дернулась, и из зеркала выскользнула знакомая оранжевая змея. «Опять ты!» Я развернулся к фамильяру. Раздался пронзительный крик. И Оскар вдруг спикировал на змею, когтями вырвав кусок чешуи. Я обернулся и увидел, что от демона осталась только груда дымящейся плоти. Он так и не обрел материальную форму. Феникс уничтожил его до этого. Змея вдруг бросилась в воздух, пытаясь схватить Оскара. Он увернулся и снова вонзил в противника когти. Змея и Феникс сцепили схватки, врезались в стену, обрушивая на полобломки камней. И я воспользовался моментом, чтобы впитать энергию из накопителя, который теперь всегда носил с собой. И затем ударить поланцову сильным направленным плетением. Зеркало треснуло. Звук напоминал женский виск. «Нет!» – завопил Игорь. Он посмотрел на нас, и в его глазах впервые появился страх. Он выставил перед собой барьер, о которой разбилась следующая атака Дмитрия. Оскар, покончив со змеёй, подлетел к нам и стал готовить огненную атаку. Наш противник остался один против троих. Крепче стиснув своё зеркало, Ланцов процедил. «Кто вы такие, бездна, вас возьми! Что вам нужно?» «Полиция, Игорь Олегович», — сказал я. «У нас к вам есть вопросы». «Понятно. Что ж, вы всё видели». Лицо провидца исказила усмешка, больше похожая на гримасу боли. «Да, я практикую запретное искусство, но в тюрьму не отправлюсь!» С этими словами он разбил зеркало об пол. Осколки взмыли в воздух, образовав вихрь, порыв сухого ветра ударил мне в лицо. Когда пыль осела, ланцова нигде не было. Только шепот на непонятном языке, доносящийся от последнего осколка, который вскоре растаял в воздухе. «Чёрт!» — сплюнул Кретов. «Он куда-то телепортировался!» «Хоть демона не пропустили!» — пробормотал я, вытирая пот с лица. Дмитрий огляделся и пробурчал. «Надо всё осмотреть. Может, отыщем что-нибудь полезное». Мы немного перевели дух и начали обыскивать церковь. Оскар кружил под потолком, освещая углы сиянием своих перьев. Что-то здесь было не так. «Никаких следов теневых», — сказал я. Эфирные следы от портала отличались от тех, что оставались после странников. Более хаотичные, менее голодные. «Ты прав», — пробормотал Кретов, крутя перед собой фокустирующим кристаллом. «На проклятые предметы тоже не намека. Мы продолжили обыск крето вкопался у алтаря, переворачивая обломки скамеек. Его фигура напряглась, когда он наткнулся на потайную нишу в полу. «Смотри!» Он поднял потрёпанный кожаный дневник, испещрённый выцветшими чернилами. Я взял его в руки. Переплёт был старым, страницы пожелтевшими. Первая половина заполнена чётким, почти каллиграфическим почерком. Он показался мне знакомым, и уже через пару секунд меня обожгло сознание «Это почерк Прохора!» «Уверен?» – проворчал Дмитрий. «Да, на сто процентов. И записи составлены так же сумбурно, как в той тетради». Я продолжил листать. Потом почерк менялся, становясь более мелким и рваным. «Это дневник исследований. Судя по всему, записи достались Ланцову, так сказать, по наследству». «Вероятнее всего». «И о чём здесь вообще?» Я пожал плечами, вернулся к началу и внимательно прочёл пару страниц. Здесь говорилось о различных свойствах эфира, о перемещении эфирных структур через пространство, минуя само пространство. Как-то философски и не очень понятно, о чём речь. Хотя, зная под оплёку, всё ясно. Прохор пытался найти способ призвать в наш мир энергию из другого мира, чтобы исправить угасающий баланс магии. Но, увы, вместо этого он вызвал теневых странников. «Что-нибудь полезное видишь?» – спросил Кретов. «Пока нет, стоит подробно изучить». Ответил я, переворачивая очередную страницу. «Хмм, надо же, здесь про жертвоприношение. Похоже, методы они выбрали не самые...» «Постой!» – Дмитрий резко схватился за дневник. Его пальцы дрожали, аура заволновалась, как море перед бурей. Я проследил за его взглядом и увидел подчеркнутую строчку. «Жертва должна быть чистой, как та женщина, Ольга Кретова». Воздух словно выбили из моих легких. Я посмотрел на Дмитрия, а тот замер, даже перестал дышать. Его глаза наполнились болью и непониманием. «Моя жена?» Прошептал он. Я видел, как по его лицу пробежала тень. Сначала недоумение, потом догадка и, наконец, ярость. Аура вспыхнула алым, осыпая искрами пол. «Они... они использовали ее для своих экспериментов!» Проговорил Кретов, и с каждым словом его голос становился все громче. «Значит, вот что с ней случилось. Она не просто пропала». Её принесли в жертву для того, чтобы призвать теневых странников?» Я осторожно положил руку на плечо Кретова. «Дмитрий…» Он отшатнулся, вырвав страницу из дневника. «Нет!» Его голос звучал, как рычание зверя. «Мы едем к Прохору! Прямо сейчас! Я заставлю его всё рассказать!» В глазах Кретова горело то, что не сулило ничего хорошего ни Ланцову, ни Дивову. «Никому бы то ни было на нашем пути!» Я молча кивнул и захлопнул дневник. «Едем!» Ланцов появился на опушке леса в клубах едкого дыма, едва не потеряв сознание от боли. Его тело горело, будто кто-то вывернул все вены наизнанку. Телепортация через осколки зеркала – адская штука, но выбирать не приходилось. «Черт! Черт! Черт! Черт!» Мысли метались, как пойманные в ловушку птицы. «Они найдут дневник, наверняка уже нашли, и теперь знают. Всё!» Игорь сплюнул кровь, чувствуя, как дрожат руки. Не от слабости, а от ярости. «Проиграл!» «Двум полицейским, чёрт возьми, проиграл!» А тот старый хрыч… Похоже, это был Кретов. Я много лет его не видел, но, кажется, это был он. А значит, тот второй — его ученик, барон Зорин. Да, наверняка это были они, сукины дети. Горло ланцово сжималось от стыда так сильно, что он едва мог проглотить слюну. Он — провидец четвёртого ранга, ученик самого Прохора Молчанова, а его заставили бежать, словно какого-то жалкого воришку. Игорь сплюнул и поднял глаза. Чуть впереди перед ним стоял деревянный дом, окруженный багровыми потоками эфира и десятками темных духов. «Прохор!» – хриплый рык вырвался из пересохшего горла. «Прохор! Это я, Игорь!» Скрипнула дверь. Старик появился на пороге, и в его глазах Лонцов увидел то, чего боялся больше всего – безразличия. Прохор был не рад его видеть. Но и никаких других эмоций он тоже не испытывал. Старому отшельнику было все равно, что к его дому пришел бывший ученик, с которым они когда-то были друзьями. «Как ты нашел меня?» Голос Прохора звучал холоднее зимнего ветра. Игорь стиснул зубы и сказал. «Мне нужна помощь, наставник. Мне больше некому обратиться». Он кашлянул и поморщился, изображая боль. «Они хотели убить меня, Зорин и Кретов!» При упоминании этих имен Прохор напрягся. «Врешь!» «Клянусь!» Ланцов попытался встать, но нарочно рухнул снова, ударившись коленом о камень. Боль пронзила тело, заставив глаза наполниться слезами. «Идеально!» «Они узнали про Ольгу Кретову!» Прохор замер. Его старые пальцы сжали посох так, что костяшки побелели. «Попался, старый дурак!» — ликовал внутри лонцов. «Войди!» — наконец пробурчал Прохор, отводя защитные плетения. Игорь вошел, притворно хромая. В хижине пахло травами и плесенью. «Объясни, что случилось!» Прохор повернулся к столу, где стояла бутыль с мутной настойкой. «Сейчас!» сказал Ланцов. Он выпрямился, и в его глазах исчезло все – и страх, боли боль, и притворство. – Ты всегда был слишком доверен.